Голова десятая. Вопросит и ответит умный всегда, Коль слыть хочет сведущим. Должен один знать, не двое, У трех все проведают. В трассерс-холле время тянулось медленно. Несмотря на таинственных поставщиков, Еды было мало, и Джесса часто оставалась голодной. Впрочем, она вскоре к этому привыкла.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 и потрогал искусную резьбу. «Он нас боится?» спросил он наконец. Брокл забрал у него фигурку. «Немного. Не забывай, он не видел почти никого, кроме меня. Но есть нечто иное. Вы боитесь его гораздо больше?» «Да, верно. Они и сами это понимали. Все это время они старались держаться вместе и никогда не бродили по сумрачным коридорам в одиночку.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 над этой башней все время били крыльями и каркали два ворона когда то так напугавшие хельги их тени четко вырисовывались на фоне золотисто зеленого света сиявшего по ночам над башней в одну из таких ночей джесси и приснился ее сон крепко уснув под грудой одеял она увидела бродячего торговца который вышел из темноты и стал трясти ее за плечо вставай сказал он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 Занавеска еще колыхалась. В замочной скважине начал проворачиваться ключ. Пулей вылетев из своей боковуши, Джесса изо всех сил навалилась на дверь, не давая замку защелкнуться. «Торкел!» — завизжала она, чувствуя, что дверь все-таки закрывается. Торкел был же рядом и как мог помогал ей. «Все закрылось», — пыхтя сказал он. «Не успели». Она и сама это видела. Джесса прислушалась.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 Джесса быстро обернулась. «Ты слышал?» В каменном коридоре было темно. Ветер нес по полу пыль. С подоконника упала капля воды. «Что?» — тихо спросил Торкел. «Какой-то скрип. Скрежет. Не знаю. Там кто-то есть». Губы Джессы побелили. Рука в перчатке сжалась в кулак. «Я ничего не слышал». «А я слышала!» И тут глаза Джессы расширились.